Десятью минутами позже, вооруженные кружками с кофе и миской с облепихой, они вышли в маленький задний дворик дома Келлогана. Стрелок поднял лицо к солнцу, наслаждаясь теплом его лучей. Затем повернулся к священнику. «Мы трое готовы выслушать твою историю, отец, если ты нам ее расскажешь. А потом, возможно, пройдем к твоей церкви и посмотрим, что ты там хранишь». «Я хочу, чтобы вы его взяли». Он не осквернил церковь. Такое невозможно, потому что наша госпожа чистая непорочна. Но изменил многое. Даже при строительстве церкви я чувствовал, что в ней живет душа Бога. Теперь нет. Этот шар изгнал ее оттуда. Я хочу, чтобы вы забрали его. Роланд уже открыл рот, чтобы сказать, что волноваться ему не о чем. Магические кристаллы не заберут. Но первая подала голос Сюзанна. Роланд, ты в порядке? Он повернулся к ней. Да, конечно. А с чего ты решила, что нет? Ты постоянно поглаживаешь правое бедро. Неужели он поглаживал? Похоже на то. Боль уже вернулась, несмотря на кошачье масло, розолиты и теплое солнце. Сухой скрут. Пустяки. Ревматис. Ничего особенного. Она с сомнением посмотрела на него, но вроде бы удовлетворилась таким объяснением. «Хорошенькое начало», — подумал Роланд. «По меньшей мере в двоих из нас появились секрет Так продолжаться не может. Во всяком случае, долгое». Он повернулся к Келлогану. «Расскажи нам свою историю. Как у тебя появились шрамы, как ты сюда попал, как у тебя появился черный тринадцатый». Мы хотим услышать каждое слово Да Пробормотал Эдди Каждое слово Подтвердила Сюзанна Все трое смотрели на Келлогана Старика Миссионера, который разрешал звать себя Отцом, но не священником Его изуродованная правая рука Поднялась ко лбу Погладила шрам Во всем виновата спиртное Теперь я в это верю Ни бог, ни дьяволы, ни судьба, ни компания святых. Только спиртное. Он помолчал, чуть задумавшись, а потом улыбнулся. И Роланд вспомнил Норта, жителя Талла, которого вернул из царства мертвых человек в черном. Норт улыбался точно так же. Но если бог создал этот мир, тогда он создал и спиртное. А значит... Такова его воля. «Ка!» – подумал Рот. Калаган молчал, потирая шрам крест на лбу и собираясь с мыслями. А потом начал рассказывать свою историю.